Голова девятая «И это падший недовольно цокнула языком Аннабель, когда на арену вышло существо, лишь отдаленно напоминавшее человека. «Выглядит опасно!» — произнес я, глядя на монстра в обветшалой и потрескавшейся броне с длинными руками, на одну из которых он опирался при ходьбе. а во второй держал здоровый фламберг, волоча его по земле. Сквозь шлем же просматривались круглые глаза, светящиеся ярким зеленым светом. «Эти рыцари, они быстрые?» – спросил я Аннабель, наблюдая за мертвым воином, медленно идущим в нашу сторону. «Да», – ответила она. «Тогда почему? Понятия не имею!» – нервно перебила меня напарница. И буквально в следующий момент монстр резко ускорился и рванул в нашу сторону. «Я его попробую задержать, а ты...» Договорить она не успела. Мертвый воин налетел на нее и стал наносить удар за ударом, двигаясь при этом невероятно быстро. «И как мне ей помочь? Если я использую дыхание, то задену и Аннабель, а учитывая, что элементом у него будет пустота, достанется ей изрядно. но ну а тем временем падший насел на девушку так, что ей пришлось уйти в глухую оборону. «Может, попробовать в ближнем бою?» – подумал я и побежал к противнику, но буквально в следующую секунду был вынужден отскочить в сторону, так как он пальнул в меня комком какого-то странного зеленого пламени. «Хорошо, что мне хотя бы удалось увернуться от него». Я снова ринулся на падшего рыцаря и, оказавшись рядом с ним, попытался ударить его кулаком пустоты, но тот ловко извернулся и рубанул наискосок клинком. Удар был настолько мощным, что меня сбило с ног, и я упал, а мой противник тем временем попытался добить меня, вонзив в меня клинок, но мне на выручку пришла Аннабель. Не знаю, была ли это ее техника, Или она просто успела разогнаться и набрать скорость, но когда она в своем магическом доспехе врезалась в нежить, его отбросила в сторону, и клинок не успел вонзиться в мой доспех. Подший рыцарь упал, но сразу же поднялся, однако атаковать не спешил. — Чего это он? — приняв вертикальное положение, спросил я. — Понятия не имею. Вживую я их вижу, как и ты, в первый раз. ответила напарница, и буквально в следующий момент меч нашего противника вспыхнул ярким зеленым огнем. «Не нравится мне все это!» – произнес я, и через мгновение падший рыцарь бросился в нашу сторону. «Мне нужно как-то использовать технику», – подумал я, отскакивая Таннабель в сторону, дабы нежить не зацепила нас обоих своим клинком. «Выиграй немного времени!» крикнул я девушке и, резко уйдя вниз, попытался провести подсечку, но когда я нанес удар ногой, ощущение было такое, будто я металлическую колонну атаковал, а атака моего противника оказалась куда как эффективнее. Диагональный удар сверху вниз был настолько быстрым, что в воздухе даже остался зеленый шлейф. Я успел выставить руки, окутав их пустотой. Но даже этого не хватило, чтобы полностью погасить атаку павшего рыцаря. Я сморщился от боли, когда его клинок ударил по мне, но мне хотя бы удалось погасить огонь в том месте, где он коснулся магии пустоты. Хотя толку от этого было мало, ибо стоило противнику поднять свой фламберг, как он снова вспыхнул зеленым пламенем, которое, как мне показалось, было еще более насыщенным. «В сторону!» — послышался голос Аннабель, и я моментально среагировал. Откатившись в бок я увидел, как рядом со мной пролетел огромный валун и врезался прямо в падшего рыцаря, сбивая его с ног. «Шанс! Если не сейчас, то более удачного случая точно не будет!» — подумал я. Поднявшись, набрал в легкие побольше воздуха, И визуализировав магическую формулу, выпустил в сторону нежити мощный поток серого огня. Надо отдать должное падшему рыцарю, какое-то время он даже сопротивлялся моей стихии пустоты. Закрывшись клинком, он сделал несколько шагов в мою сторону, но остановился. Пламя на его клинке погасло, но спустя мгновение он снова упорно пошел вперед. Однако, пройдя около метра, снова остановился и упал на колени, а по его броне побежали многочисленные трещины. Спустя еще пару секунд его магическая броня лопнула, и тварь испустила свой последний мертвый дух. На этом бой и закончился. «Мы победили!» — радостно воскликнула Аннабель, развоплощая свой доспех. «Ага!» Ответил я, глядя на треснувшие доспехи, валявшиеся на песке арены, внутри которых никого уже не было. «Интересно, куда делось тело? Или, может, это просто был призрак?» «Пара номер тринадцать и семь. Поздравляю с прохождением заключительного испытания!» Послышался голос из динамика. «Очки вам будут зачислены при подсчете. Можете покинуть здание». и продолжить участие в турнире «Девы озера», добавил диктор и замолк. — Отлично! — улыбнулась Аннабель, которую явно обрадовал результат. — Куда дальше пойдешь? — вдруг поинтересовалась она. — Есть одно место, где мне обязательно надо побывать, — ответил я своей напарнице, которая, по сути, уже перестала ей быть. — Ясно. Ну тогда, полагаю, увидимся на контрольной точке? произнесла она, и я кивнул. «Ага, ладно, было приятно с тобой познакомиться», ответил я Аннабель, которая оказалась довольно милой и приятной в общении девушкой. «Взаимно», улыбнулась она, и, попрощавшись с ней, я поднялся вверх по лестнице и вышел из бункера. «Фух», вздохнул я. наружу оказалось очень жарко и душно, что было неудивительно, учитывая, что сейчас был полдень. «Нужно найти тень», — решил я и, призвав броню, побежал к месту, где у меня должна была случиться дуэль. Но, преодолев несколько километров, остановился в теньке и, отозвав магическую броню, достал из рюкзака карту и навигатор. «Куда дальше?» — поинтересовался Гил. «Думаю, сюда». Я ткнул в еще один кружок с испытанием, который находился недалеко от места, где должна была пройти дуэль с новым парнем Хлои. «Надеюсь, он придурок только по отношению ко мне, а не к ней», — подумал я, вспоминая свою первую подругу в этом мире. Приятная была девушка. Вернее, как была. Она ею и осталась, конечно. Просто наши пути разошлись. Жаль. ладно я отогнал грустные мысли и убрав все ненужное в рюкзак достал из него энергетический батончик который запил водой через несколько часов следовало сделать привал но сейчас для него было рано а силы нужно было восстановить батончик который я уже умял идеально для этого подходил ну а затем я просто призвал свою магическую броню и уже в ней отправился дальше фух устало выдохнул я когда оставшись практически без сил рухнул на землю под высоким деревом и опервшись на него спиной закрыл глаза и начал делать глубокие вздохи и выдохи дабы восстановить дыхание когда оно нормализовалось я открыл рюкзак и начал доставать из него все содержимое чтобы нормально и сытно поесть в этот раз на ужин у меня была металлическая банка красных бобов с мясом есть это холодным было невозможно Поэтому пришлось с помощью спичек развести небольшой костер, благохворото рядом валялось полно. Главное, чтобы дым не заметили, хотя в таких густых джунглях это было очень сложно. И возможно, только с воздуха они все участники турнира имели к нему доступ, подобно лайтнингу и прочим воинам, у которых были летающие фамильяры или техники, позволяющие летать. В общем, за костер я переживал не слишком. И был за это награжден плотным горячим ужином, от которого меня сразу же начало клонить в сон. Нет, нельзя. Я встал и, взяв несколько пакетиков с энергетическим порошком, засыпал их содержимое в банку и тщательно взболтал, а затем выпил. Спать хотелось меньше, но сонливость все равно полностью не прошла, к тому же я чувствовал усталость. Все же, несмотря на то, что я много времени провел в броне, пока шел сюда, часть дороги мне пришлось преодолеть на своих двоих. А так как тело было нетренированное, итог был очевиден. Сделав очередную зарубку в памяти насчет выносливости, я снова сел на землю. Полчасика, не больше. Четко обозначил я границы отдыха, после чего открыл карту и принялся тщательно ее изучать. ты собираешься пересечь реку удивился гил когда я обвел пальцем свой маршрут ну да а что спросил я но там же может быть очень опасно с чего ты так решил удивился я ну там же водятся всякие твари вроде пираний крокодилов или всевозможных паразитов не забывай где мы это же самые настоящие джунгли они не совсем настоящие Усмехнулся я. «Ты же сам слышал, что их искусственно создали!» «Да какая разница! Фауна же тут сродни оригиналу!» Я улыбнулся. «Эти джунгли, по сравнению с теми, где был я, просто детский лепет!» Ответил я внутреннему голосу. «Тем более здесь самый быстрый путь, и я не собираюсь идти в обход!» «Ну, дело твое!» «Но я предупреждал!» Недовольно ответил гил и замолчал. «Обиделся», — подумал я, но ничего ему говорить не стал. Я поднялся и закинул рюкзак на плечи. Осмотревшись по сторонам, еще раз сверился с картой и навигатором в правильности направления и зашагал в выбранном направлении. Спустя час довольно муторного прорубания себе пути сквозь густые джунгли, я понял, что так дело не пойдет. Я начал сильно уставать, поэтому пришлось призвать магическую броню. В ней передвигаться оказалось гораздо легче, вот только магическая энергия была не бесконечной. Поэтому, как только участок пути становился полегче, я отзывал броню и шел пешком. А как только он снова становился непроходимым, вновь вызывал магический доспех. Так продолжалось около четырех часов. За это время я не встретил ни единой живой души, лишь мелких животных, вроде ящериц и лягушек, и кучу насекомых, которыми джунгли просто кишели. В очередной раз, когда я бежал к намеченной цели в своем магическом доспехе, я вдруг услышал какой-то шум неподалеку, а затем прозвучал мощный взрыв. Я достал карту. «Прямо у реки», — подумал я, и передо мной встал вопрос — Сходить, посмотреть, что там происходит, или наоборот, свернуть в сторону, чтобы миновать возможную опасность. В итоге любопытство все же взяло верх, и я поспешил в сторону, откуда до меня донесся взрыв. Несколько минут спустя я лежал в каких-то густых зарослях, листья и стебли которых были усеяны шипами, и будь я в человеческой ипостаси, не залез бы сюда ни за какие ковришки. Но в доспехе было наплевать на все это. Поэтому, лежа на животе и стараясь не отсвечивать, я наблюдал за боем двух магических рыцарей, никого из которых я не знал. Первым был молодой человек, закованный в темно-синюю броню. Из своего укрытия я не смог разглядеть изображение на его наплечнике, но понял, что там явно рисунок какой-то рыбы. Воин был вооружен трезубцем, три острия которого сейчас были направлены в лицо его оппонента. Им оказалась девушка. Это было видно по нагрудной пластине брони, которая имела характерные выпуклости. Доспех девушки был ярко-желтым, а вооружена она была чем-то вроде магического жезла с навершием в виде крылатой лошади, коих в моем мире именовали «пегасами». На наплечнике, судя по тому, что мне было видно, тоже красовался этот крылатый конь. И если я все правильно понимал, представительница прекрасного пола проигрывала своему явно более сильному сопернику, теснившему ее к реке. «Помочь?» – подумал я, глядя на отчаянные попытки незнакомки отбить жезлом атаки своего противника. Получалось это у нее, к слову, с большим трудом, что было неудивительно. учитывая, что соперник был гораздо выше и в целом крупнее ее. «Как ты думаешь, помочь?» – спросил я Гилла. «Я бы не стал», – спокойно ответил тот. Вдруг это очередная подстава? «Нет, эти точно сражаются в заправду ответил я, наблюдая за сражением рыцарей, один из которых был твердо уверен в своей победе и сейчас просто играл со своей жертвой. Эх, будь у меня та техника с топором, я бы без раздумий вмешался, а сейчас я тяжело вздохнул. Дыхание, которое я скопировал у залота, было очень сильным, но эта техника обладала очень незначительным радиусом поражения. И чтобы попасть в противника, мне нужно было находиться близко к нему, чего мне не очень-то хотелось, учитывая, что воин в темно-синих доспехах был явно очень силен. «Ладно, была, не была». Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я поднялся и сразу же ринулся к сражающимся из своего укрытия. «Интересно, получится ударить его дыханием пустоты в спину?» – подумал я, но стоило мне пробежать не больше десятка метров, как меня сразу же заметили. «Черт!» – выругался я, но останавливаться было уже поздно. Плюс ко всему, я вдруг почувствовал какой-то странный прилив сил, и тело стало легким и практически невесомым. Странно, подумал я, и вдруг краем глаза заметил, что жезл в руках девушки светится ярким солнечным светом. Ясно, у нее, видимо, доспех класса поддержки. «Ах ты сука!» Тем временем рявкнул рыцарь, когда заметил, что его соперница использовала одну из своих техник. «Да я тебя!» Закончить свою фразу он не успел. Буквально в следующую секунду в его шлем вонзилось огромное копье, и его доспех сразу же затрещал по швам. Он, конечно, попытался напоследок добить свою противницу трезубцем, но я уже был рядом. И, отбив рукой острие его оружия, изо всех сил приложился кулаком пустоты Ему в грудную пластину, поскольку до шлема, из которого все еще торчало копье, я просто не доставал. Вблизи рыцарь в темно-синих доспехах оказался еще огромнее. Мой удар, к слову, оказался эффективным. Студента, которого я пару раз видел в столовой, вышибло из доспехов, и он упал на землю. «Ты!» – прошипел он. с ненавистью сверля меня своими изумрудными глазами. «Красив! Такие явно пользуются популярностью у противоположного пола», подумал я, глядя на высокого и хорошо сложенного молодого человека с густой копной русых волос, аккуратно заплетенных в несколько косичек, которые вроде назывались рыбьим хвостом. Хм, забавно, учитывая, какой у него был герб». Хотя еще рано веселить себя каламбурами, ведь оставалась другая угроза. Не обращая внимания на парня, я повернулся в сторону, откуда прилетела стрела, выискивая глазами стрелка. «Спрячься за мной!» — сказал я девушке, напряженно вглядываясь в заросли на другом берегу. «Зачем?» — удивленно спросила она. «Неужели очередная подстава?» — подумал я. «Я...» Но вдруг заметил, что моя собеседница уже развоплотила доспех, и сейчас передо мной стояла пухленькая, разовощекая студентка, изучающая смотревшая на меня с забавной и доброй улыбкой. — Лучник, он! Кай! — громко крикнула незнакомка. — Спасибо! Ты вовремя! — произнесла она и помахала рукой. — Выходи! Он вроде не собирается нападать. Так ведь? — спросила она. и я кивнул. — Ну, может, тогда... — А, ну да, я тоже отозвал магическую броню. — Ммм, так и знала, что это ты, — усмехнулась девушка. — Грейворд, правильно? — Ага, — ответил я. — Элиза Лофет, — представилась она. — Приятно познакомиться. — Взаимно, — ответил я, и, обернувшись, увидел, что незнакомец продолжает буравить меня взглядом, полным ненависти и презрения. — Ты еще здесь? — произнесла моя новая знакомая, которая тоже повернулась в его сторону. Неожиданно, но паренек вдруг вздрогнул. — Тебя не спросил! — ответил он, явно храбрясь и пытаясь сохранить лицо. — Свали уже! — тем временем произнесла Элиза, которая сейчас вовсе не выглядела добродушной пышкой, какое она мне показалось когда я только ее увидел. Парень стиснул зубы и что-то буркнул себе под нос, вроде какое-то оскорбление. «Прости, не расслышала. Что ты только что сказал?» Элиза сделала шаг в его сторону, и буквально в следующую секунду с неба рухнул рыцарь, закованный в черную броню. Не говоря ни слова, он схватил незнакомца за грудки и поднял его вверх. Паренек задергался, пытаясь высвободиться. — Кай, не надо! — холодно произнесла Элиза. — Отпусти его! Воин в броне цвета ночи подчинился не сразу. Несколько секунд он продолжал удерживать свою жертву в воздухе, а затем просто разжал пальцы, и бедолага рухнул на землю. — Проваливай! — произнес незнакомец. — Считай, что тебе повезло! — произнес он. смотря на пятящегося от него студента. «Спасибо! Благодаря тебе Кай успел!» Отвернувшись от незнакомого мне студента, Элиза повернулась ко мне, и на ее губах снова появилась милая и добрая улыбка. «Пожалуйста!» — я пожал плечами, а спустя пару секунд к разговору присоединился тот, на ком были черные доспехи. «Кай!» — представился он. «Спасибо, что защитил лис». «Да я вроде ничего не сделал», — ответил я. «Ты выкроил нужное мне время», — прямо ответил Кай. «Этого достаточно», — добавил он, пока я его рассматривал. Высокий, широкоплечий и явно очень сильный парень с черными коротко стриженными волосами возвышался надо мной на целую голову, а в плечах был раза в два шире меня». Такой наверняка подковы гнуть может. — Ну тогда, пожалуйста, — ответил я своему собеседнику. — Я предлагаю уйти отсюда, — оглядевшись по сторонам, напряженно произнес Кай. Он не назвал мне свою фамилию, что было довольно странно. — Давай пока с нами, — предложила Элиза. — Перекинь нас на тот берег, — сказала она, обращаясь к своему товарищу, и тот молча кивнул, и призвал магическую броню. Я и пикнуть не успел, как вдруг вместе с девушкой оказался у рыцаря под мышкой, а затем он просто прыгнул. «Я-ху!» радостно закричала моя новая знакомая. А я вот ее радости не разделял, уже представив, каким будет приземление, и... ошибся. Я думал, тряхнет так тряхнет, но вместо этого... Черный рыцарь плавно приземлился на противоположном берегу реки и аккуратно поставил нас с лис, как он ее называл, на землю, после чего развоплотил свою броню. «Идемте туда!» Кай кивнул в сторону джунглей и уверенно зашагал вперед, а мы последовали за ним. «Тут вроде безопасно», – произнес он, когда мы остановились рядом с большим деревом, корни которого вылезли на землю, образовав нечто вроде пещеры. «Голодная?» спросил Кай свою подругу. «Немного», — ответила девушка. «Сейчас», — кивнул паренек и сразу же принялся разводить костер. Ну а между нами тем временем завязалась беседа, в результате которой я выяснил, что она учится на втором курсе в классе С по причине того, что у нее доспех поддерживающего плана и что Кай из А-класса второго курса. И он и ее друг с детства, а их семьи тесно связаны друг с другом. В общем, интересная парочка. Держи! Мой новый знакомый протянул мне тарелку с едой. Хм, это явно не из тех пищевых наборов, которые были в рюкзаках. В ней было мясо, овощи, какая-то каша... И при этом все это так приятно пахло, что мне стоило больших усилий, чтобы дождаться, когда еда остынет, а не наброситься на нее сразу. «Откуда это?» — удивился я. «Не спрашивай», — Элиза махнула рукой. «Просто ешь», — улыбнулась она и начала довольно быстро и умело орудовать ложкой. Недолго думая, к ней присоединился и я.